Глава третья. Когда отчаянно хочется чего-то. телечка молча выслушала приказ госпожи Элеоноры, преподававшей магию ухода за собой. Кивнула и вышла в коридор. Вот ведь не было печали. Не успели вернуться, а ее уже натыкали носом во все, во что только можно. И ходит-то она растрепой. И смотрит не так. И вообще, чего это в штаны вырядилась Сестра ее и то лучше себя ведет. И свое место знает уж конечно, попробовала бы Розалия здесь вести себя как дома, полетели бы от той Розалии клочки по закоулочкам, как говорит госпожа Элизабетта. Выгнали бы и все, и пошла бы обратно в отцовский дом, и то, если его еще никакие соседи себе не загробастали. И жила бы там одна на то, что сама заработает в таверне дядюшки Надзарио, пока не попалась бы опять к какому-нибудь дурному аристократу, которому все можно. Не совсем же глупая, вот и сидит тише воды ниже травы. А она, телечка, просто не успела переодеться с дороги потому что стоило зайти в обитель, как сразу посыпались претензии и задания. Но одно точно. В путешествии было лучше. Она уже привыкла, что вокруг весело и радостно. И даже когда нужно бить темных тварей, то все делают это тоже со смехом и верой в себя и во всех, кто рядом. А здесь на нее то и дело косились. И девчонки в ее бывшей комнате, и служки постарше. Одна из них, Баттистина, прямо чуть ли не к стенке ее прижала. А что это, мол, господин Фалько с той пришлой госпожой вместе ходит? Да хочет и ходит, тебя не спросили. Так ведь и ответила. А могла бы молнией в немытую рожу. Уж, конечно, госпожа Элизабетта несравнимо лучше этой баттистины. Это и дураку слепому ясно. А господин Фалько не слепой и не дурак. Вот совсем. Килечка молча поднялась наверх и заглянула в их с госпожой Элизабеттой комнату. Тихо, темно, нет никого. Наверное, они будут ночевать в комнате господина Фалько. И ладно, надо пойти узнать, не нужно ли чего. За эти полтора месяца она уже привыкла быть девочкой-тилечкой, подающим надежду магам. Тихая и скромная ученица Ателия, выкупленная из беднейшей семьи Рыбацкого квартала, была какой-то другой. Кажется, меньше и мягче. Ей было проще перетерпеть, прикинуться незаметной, сделать вид, что не расслышала каких-то грубых слов или несправедливых оценок. Сейчас хотелось доказать всем, что они не правы а на самом деле все не так, и она хорошая. Но здесь никому не было дела до того, хорошая она или нет. Телечка постучала в дверь господина Фалько, и ей тут же открыли. «Ты чего такая грустная?» Он взял ее за руку, завел в комнату и посадил между собой и госпожой Элизабетой. «Да на завтра вместо занятия в библиотеке отправляют в город, провести косметическую процедуру даме, которая клиентка госпожи Элеоноры, здешнего преподавателя. А это кто угодно может сделать, не обязательно посылать туда меня. Я думала, будет география, так я хоть спрошу мастера Вивиана о тех землях, где мы были, и книг попрошу почитать» а вместо этого тащиться к госпоже костри и слушать весь день ее рассказы про то, какая красавица она была в молодости. Может быть, получится завершить с ней побыстрее и успеть на ту географию?» Госпожа Элизабетта взяла телечку за вторую руку. «Не знаю. Я, конечно, постараюсь быть милой, но мне это почему-то очень тяжело», — вздохнула телечка «Детка, давай подумаем о твоем образовании вместе, но немного позже», — спросил господин Фалько. У меня есть пара идей, но завтра весь день мы с госпожой Лизой будем заняты, а вечером вернемся к этому разговору. Годится? Да, обрадовалась телечка Я надеюсь, вечером меня никуда не ушлют, и мы поговорим. Надо оставить их одних, а то по кустам-то не слишком удобно. телечка сама не пробовала, но предполагала, на кровати должно быть лучше. Да о чем она вообще? Это ее не касается никак, кто в кустах, а кто на кровати. Она ни разу в жизни сама не захотела в постель ни с кем. Ну да, господин Астальдо невероятно красив, но господин Фалько тоже красив. И он еще добрый, прямо как госпожа элизабета Мальчишки тоже красивые, все, каждый по-своему. Наверное, даже оставшегося в кайне господина Раньеро можно назвать красивым. Но при тут красота? Если никому из них не хочется так улыбаться, как госпожа элизабета улыбается господину Фалько. И почему родители никогда так не улыбались друг другу? В раздумьях телечка не заметила, как спустилась во двор. Подумала и пошла в следующий. Туда выходили окна кабинетов, классов и мастерских, и ночью там было темно. Но зато никто не подглядит, что она там. А в том дворе, на лавке, и вокруг нее собралась компания, освещенная магическими шарами. И эта компания ее тут же заметила. Телечка пришла. Антонио поднялся с лавки и кивнул ей. Садись, мол. Кто-то улыбнулся, кто-то сказал привет. Кто-то дернул за косу. Наверное, Руджеро. Она в ответ тоже дернула. За ухо. Не сильно так, просто. Раньше боялась, а теперь нет. Ну что они ей сделают?» «Ты чего такая грустная?» спросил Джованни. «Дела. Это вы птицы вольные, а меня уже запрягли на завтра чуть ли не с рассвета». «Да нас тоже, если по правде». Альдо подмигнул прямо как господин Фалько. «Но, господа, согласитесь, грустная телечка это непорядок. Это какое-то неспровержение основ. телечки не должны быть грустными, понимаете?» — Понимаем. Скажи, может для тебя стащить что-нибудь вкусное со здешней кухни? Роджеро заглянул ей в лицо. — Пустит тебя кто-нибудь на кухню, ага, — фыркнула телечка Это скорее мне проще что-нибудь оттуда добыть. — А может и впрямь нам добыть провизии и устроить пикник под луной, отметить окончание путешествия, — предложил Серафина. Остальные уже было подключились к обсуждению этой богатой идеи, но им помешали. Тощая фигурка, блестящие глаза, лохматые волосы. Так госпожа Мариолена и не научила причесываться. Мало поддает, что ли? Оттели я, я знаю, ты здесь, капризно произнесла драгоценная сестрица. Вылезай. О, какие кавалеры! Розалия оглядела компанию. Господа, а не желаете ли прогуляться? Роза, ты почему не в комнате? Госпожа Мариолена, знаешь, что тебе сделает? Самое малое высечет, еще на хлеб и воду посадит. И этот дурища еще их всех под монастырь подведет. «А не хочу!» — сообщила Роза. «И плевала я на госпожу Мариолену!» «Траву нюхала, что ли? Тьфу, дура!» И вправду, платья и волосы сестры пропахли травой-терельей, которую выращивали в огороде обители для лекарских нужд, а некоторые ненормальные жгли листья в пламени свечи или бросали в очаг и нюхали то, что получалось, а потом видели то, чего на свете не бывает, без всякой магии. «Сударыня, чем вы пахнете?» — Роджеро принюхался. Она тирелью нюхала. Это редкая гадость, сообщила Тилечка. Я пробовала однажды, маленькая была. Тьфу. Роза, иди немедленно к себе, или я сама тебя сейчас направлю. Отчего это ты меня прогоняешь? Я, может, тебя давно не видела и соскучилась. А представь меня, господа, ты же с ними откуда-то знакома? Это ученики из обители Луча. Они с нами ездили. А ты сейчас пойдешь к себе, поняла? А мы поможем. Антонио сделал пару жестов руками вокруг головы Розалии. Потом стряхнул пальцы в землю. «Ступай спать, красавица. Завтра поговорим». «Правда? Завтра?» Она глянула на Антонио и попыталась улыбнуться. «Завтра-завтра», Руджеро добавил импульс. Розалия повернулась к арке и без слов отправилась. Телечка понадеялась, что к себе. «Ох, спасибо вам!» Она взяла за руки Антонио и Руджеро. «Это та твоя сестра, из-за которой был сыр-бор?» уточнил Альду. «Она», вздохнула Телечка. И семья большая, и положиться не на кого. Да и не знаю я ничего о тех, кто уехал. Может, их уже и в живых нет. Одна Розалия у меня и осталась. А она, сами видите, какая. Не поможет, не защитит. Ее саму нужно защищать и спасать». «Так ты грустная, потому что за тебя слово сказать некому. А господин Фалько?» – спросил Джованни. «Он, да, и госпожа Элизабетта тоже, но у них свои дела и своя жизнь». «Послушай». Антонио сел рядом на лавку и взял обе ее руки. «Я глава семьи. Ну, то есть сирота, и у меня разве что младший брат в той же школе, Луча. Но я могу стать братом и тебе, понимаешь? Не по крови, но по выбору. Так тоже бывает». «Правда?» Телечка смогла только рот раскрыть и дышать. «Эй, а почему ты? Я не глава семьи не желаем быть. И дай великое солнце долгую жизнь моему отцу и старшим братьям», начал Серафина но моя мать вечно говорит нам, что от одной девочки больше пользы, чем от нас от всех. Поэтому, если я приведу домой сестру, она только обрадуется. «Слушай, у меня тоже нет ни одной сестры. Я тоже хочу. телечку в сестренке. Будешь моей любимой младшей сестренкой», – заглянул в глаза Руджеро. но у меня есть сестры, но старшие. Они давно замужем, и я им не нужен», – клянился Альдо. «Тебе же нужен старший брат, я правильно понимаю?» «Эй, мне тоже нужна сестра, вот прямо сейчас». Я буду вызывать за нее драться всех, кто криво посмотрит, и будет заставлять ее делать то, чего она делать не хочет», — заявил Джованни. Тилечка переводила взгляд с одного на другого и молчала. «Это было невероятно. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Вы же так пошутили?» — тихо спросила она. «Чего пошутили-то? Можешь выбрать», — криво подмигнул Руджеру. «То больше нравится». а «Я могу не выбирать», — прошептала она одними губами. «Ты готова взять нас всех?» – рассмеялся Серафина, и какой же у него мелодичный смех оказывается. «А можно?» «А чего нет-то? Не такое плохое завершение похода», – Антонио оглядел их всех. «Знаете, как сделать магический обряд по «Я знаю», – прошептала Тилечка. Она читала о таком, но никогда не думала, что понадобится ей самой. «Не удивлен», – похлопал ее по плечу Антонио. «Нам нужно не так и много, вино и место, где нас не потревожат». «Вино я возьму на кухне. Скажу, что господин Астальдо попросил. А место тоже есть. Комната госпожи Элизабетты, она пустая. Только туда надо идти на цыпочках, потому что там женское крыло, и нас не должны поймать. А внутри уже сделаем звукоизоляцию. Госпожа Элизабетта это так называет. Я умею, меня господин Фалько научил». Телечка поднялась и уже была готова идти. «У нас будет высокоученая и необыкновенно одаренная сестра», — подытожил Руджеро. «Но я не против, я только рад. Кто еще не против?» Не против были все, и все складывалось благоприятно. Ночь, чаша, вино, кровь, немного магии и древние слова. «Как там сказала гадалка? Найдешь семью?» «Кто бы мог подумать!»